«Вот вы, Амалия Казимировна Давича, запретили про Кокорина судачить, а я узнал кое-что любопытненькое». «Не томите, Антон Иванович, говорите». «Да, да, да, не томите». «Не просто застрелился, а через американскую рулетку». «Мне сегодня в канцелярии генерал губернатор шепнули». «Известное дело. Берешь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит». Жалко, что американцы, а не наши, додумались. А при чем здесь рулетка, граф? Чё-то или нечет, красная красное или чёрное, только б не зеро. Ахтырцев с вызовом поглядел на Малю Казимировну. Так, во всяком случае, показалось Фандорину. Я предупреждала. Кто об этом болтать будет, выгоню. И от дома откажу, раз и навсегда. Нашли тему для сплетен. Однако ж мне отказать от дома вы не посмеете. Я, кажется, заслужил право говорить все, что думаю. Это чем же, позвольте, узнать? О тем, что налокался молокосос. Позвольте, Амалия, я его проветриться отправлю. Когда мне понадобится ваше заступничество, Иполит Александрович, я вас непременно об этом извещу. А лучше вот что, господа. Коли интересного разговора от вас не дождешься, давайте фанты играть. В прошлый раз забавно получилось, как фрол Лукич, проигравшись, цветочек на пяльцах вышивал, да все пальцы себе иголкой и стыкал. И то, матушка Амалия Казимировна, потешились над купчиной. Так мне дураку и надо, да только при честной торговле долг платежом красен. На меднее мы перед вами рисковали, а нынче неплохо бы и вам рискнуть. А ведь прав коммерции, советник, голова! Пускай и Амалия Казимировна смелость явит. Господа, предлагаю, тот из нас, кто вытащит фант, потребует от нашей лучезарной, ну, ну, чего-нибудь особенного. Не как бунт Пугачевщина. Чего ж вы от меня хотите? Я знаю! Откровенного ответа на любой вопрос. Чтоб не вилять, в кошки и мышки не играть и непременно с глазу на глаз. Зачем с глазу на глаз? Всем будет любопытно послушать. Когда всем, то откровенно не получится. Ладно, поиграем в откровенность, будь по-вашему. Да только не побоится счастливец правду от меня услышать. Невкусный... Может, получится, Правда-то. Дорожу одной мысли. Ну, ее правда, господа. Кому она нужна? Может, лучше сыграем в американскую рулетку? Как не соблазняет? Ипполит, я, кажется, предупредила. Повторять не буду. Про то ни слова. Все, все, все. Нем как рыба. А проворный капитан тем временем уже собирал фуражку фанты. Раз Петрович положил батистовый отцовский платок с монограммой П.Ф. Тянуть поручили Антону Ивановичу. Первым делом он достал из фуражки сигару, которую сам туда положил. «Что с чему, Фанту?» «От баранки дыру». «А «Прошлогоднего снегу». Далее последовали часы медальон от рыбы уши. Игральная карта – мои соболезнования. Фосфорные спички – правый глаз Кутузова. Янтарный мунштук. пустые хлопоты, струблевая ассигнация – три раза ничего. Черепаховый гребешок – четыре раза ничего. Виноградина – шевелюра Ореста и Кириллча. Продолжительный смех в адрес абсолютно лысого господина с Владимиром в петлице. Гвоздика. Этому никогда и ни за что!» В пурашке оставалось всего два фанта платок Распетровича и золотой перстень Ахтырцева. Когда в пальцах объявляющего искристо сверкнул перстень, студент весь подался вперед, и Фандорин увидел, как на прыщавом лбу выступили капельки пота. Этому, что ли, отдать? Ахтырцев приподнялся. Да нет, пожалуй, не ему, а последнему. Все обернулись к Орас Петровичу, впервые приглядываясь к нему всерьез. «Вступите, вступите, умоляю. Ну, вам что, вы здесь впервые? У меня судьба. Продайте, в конце концов. Сколько? Ну, хотите пятьсот тысяч, а? Больше?» «Куда прикажете?» «Да вот хоть туда, в угол. А то боюсь я с вами таким храбрым уединяться-то». Ни на кого не обращая внимания, Рас Петрович последовал за ней в дальний угол залы и опустился на диван с резной спинкой. Амалия Зимировна вложила похитоску в серебряный мушучок, от цвечи и сладко затянулась. — Ну, и сколько вам за меня Николай Степанович предлагал? — Тысячу рублей. Предлагал и больше. — -о, О, как ему не терпится. А Вы что же, миллионщик? — Нет, я не богат, но торговать удачей почитай низким. О чем желаете спросить? Ответ будет честным. Честность для честных. А в наших играх чести немного. Но откровенность обещаю. Только не разочаруйте. глупости не спрашивайте. Я вас за любопытный экземпляр держу. А что вам известно о смерти Петра Александровича Кокорина? А вам зачем? Это я после объясню. Сначала ответьте. Что ж, скажу.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 Но не хватит ли вопросов? Нет. А какое касательство имел Ахтырцев? И что означает завещание на леди Эстер? Не нравится мой тон? А вот это тебе, стручок, понравится? Зуров толкнул студента ладонью в лоб вроде бы не сильно, но плюгавый Ахтырцев отлетел к креслу, плюхнулся в него и остался сидеть, растерянно хлопая глазами. П Позвольте, граф, так нельзя. Если вы сильнее, это еще не дает вам права. Ипполит, поди вон и чтобы ноги твои здесь не было, пока не протрезвишься. Уведите его, <с> да не бросайте. Почти сразу же появился Верзила Джон. Он помог довести студента до дверей и нахлобучил ему на голову цилиндр. Бежецкая попрощаться не вышло, и, посмотрев в угрюмую физиономию Дворецкого, Эрас Петрович понял, что надо уходить.